Глава девятнадцатая «Темный провал» Так прозвали огромный кусок пустого пространства, чистого вакуума, без единой частицы вещества, протяженностью почти сто световых лет. Как такое могло случиться, не знал никто. Во Вселенной нет больше ни одного места, где нет ни одной молекулы хотя бы водорода, самого распространенного химического элемента в космосе. Ученые сотни лет ломали умы над этой загадкой, но так и остались в исходной точке. Только древние сети червей пересекали его, а точнее проходили над ним. Они были старше и темного провала, и вообще всей новой вселенной. Через темный провал не проходили даже лучи света. Поэтому, когда Харон вышел в обычный космос, на самом краю аномалии, чтобы сменить нить, Мы оказались в идеальной темноте. Точнее, темнота была впереди перед нами, не единой искорки света, а позади космос, как всегда, сверкал мириадами звезд, туманностями и галактиками. Последний переход. Я обнял Герру и нежно поцеловал ее влажные губы. «Может, ты жалеешь, что ввязалась в мои дела?» Я жалею, что не встретила тебя раньше. Гера положила мне руки на плечи и прижалась щекой к моему небритому лицу. Сколько красот космоса ускользнуло от меня? Давай перекусим, пока Харон полывет к нити, ведущей через провал. Я встал с кресла в прозрачной кабине, закрепленной на спине червя, и достал из сумки два пакета с готовой едой и воду. Я был голоден, да и Герра, думаю, тоже. Так что даже поег показался мне удивительно вкусным. Хотя все, что там было, это белковая масса с кучей витаминов и энергетиков. Перекусив, мы выбросили остатки в небольшой дезинтегратор и снова окунулись в созерцание космоса. Харон скользил в пространстве к нити темно-фиолетового цвета. Старый и потрепанный. Его сенсорные усики недовольно извивались в ожидании нелегкого перехода. Червь достиг нити и остановился. Он прикоснулся к нити телом, прислушиваясь к своим ощущениям, проверяя целостность нити и ее надежность на протяжении всей сотни световых лет. Такое было впервые, за все время путешествия. Я всем телом ощущал вибрации Харона, словно он боялся нити, хотя червям неизвестны эмоции. И все же он боялся. По-своему, на непонятном человеку уровне восприятия. Наконец, Харон решил, что нить достаточно надежна и стремительно нырнул в нее, цепляясь сенсорами за стенки. Мы с Герой и физически, и эмоционально ощутили страшную вибрацию. На физическом уровне она пробивала до кончиков костей. Казалось, еще чуть-чуть, и наши тела станут горкой простой биомассы. На уровне эмоциональном нас раздирал какой-то нечеловеческий ужас. Мы не могли произнести ни слова и только смотрели друг на друга. Я хотел взять Геру за руку, но любые физические действия оказались не подвластны моему телу. Мозг просто отказывался посылать симпатические сигналы конечностям, а потом отказало и зрение. Я оказался в идеальной темноте, без единого пятнышка света, без изменения любой структуры этой черноты. Думаю, с Герой происходило то же самое. Остался только слух. И слух говорил мне, нет, кричал, что что-то не так. Харон бился телом о стенки тоннеля, которые издавали противный скрежещущий звук. Наш прозрачный хрупкий мирок под названием капсула швыряло из стороны в сторону, подбрасывала вверх, вот-вот, еще секунда, и он оборвется, оставив нас в пространстве между мирами, миром Харона и нашим миром. Время длилось бесконечно. Я старался о нем не думать. Но это плохо получалось. Тогда я стал думать о Гере. Я представлял себе ее стройное, красивое тело, возбужденные груди, кори глаза и золотисто-оранжевые волосы. Ее голос мягкий и чарующий, и мне сразу стало легче. Нить, казалось, не кончится никогда. Ее неравномерная, рыхлая порода беспокоила Харона, но совсем не в понятии людей. Скорее, она была как большая родственница, которой нужна помощь. Харон знал, что нить настолько стара, что ей памятно образование этой новой вселенной, заселенной странными существами, людьми. И эти самые существа в кабине испытывали невероятные эмоциональные всплески, и у Харона не было возможности успокоить их. Каждый нейрон его огромного мозга больше похожего на суперкомпьютер. Каждая клетка огромного тела следили за прохождением по изношенной нити. Он потерял уже несколько усиков, позволяющих передвигаться по сети. Но усики отрастут. А вот броня на теле, постоянно теряющая защитные чешуйки, будет восстанавливаться столетиями. Наконец, впереди в нескольких световых годах сознание Харона обнаружило разрыв этой древней нити. Харон приложил еще некоторые усилия и почти мгновенно оказался у разрыва. Он нырнул в разрыв, не забыв поблагодарить Нить за то, что она доставила его в нужное место, и, отдавшись течению излучений тройной звездной системы, буквально нежился в их ласковых волнах, на время позабыв о своих подопечных. Для Харона отсутствовало само понятие времени. Человечество могло кануть в лету, а он так бы и кружил в потоках нейтрино, наполняясь силой. Сквозь радужную дрему в его мозге возникли эмоции, исходящие из кабины на его спине. Харон встрепенулся и осторожно прикоснулся к мыслям людей. Они были полны надежды и облегчения, что на языке червя означало одно – благополучное прибытие в пункт назначения. Он прикоснулся к мозгу мужчины, потом женщины, и успокоил их. Мысли у них сразу потекли правильно и рационально. «Все кончилось?» Гера, тяжело дыша, подползла ко мне и положила голову на плечо. «Хочется верить, но, боюсь, все только начинается». Я обнял Геру и нежно погладил ее по спине. «Ты сама хотела лететь со мной?» «Я ни капли не жалею об этом». За эти дни я пережила больше, чем за всю предыдущую жизнь. Хочешь воды?» Я протянул Гере резервуар, похожий на большую сардельку. «Спасибо». Гера жадно припала губами к узкому горлушку тубы, потом, напившись, передала его мне. И я с не меньшим желанием влил в себя грамм триста живительной жидкости. «Любимый, зачем нам эта авантюристка и развратница кора?» Найдем спокойную планетку и заживем тихо и счастливо. У меня обязательство. Я должен либо поймать ее, либо вернуть имперские деньги, украденные ею. И если я не сделаю этого, спокойно жить нам с тобой не дадут нигде. Даже за пределами диктата имперских властей. Но ведь она творит благородные дела. Что может быть благороднее... Чем обокрасть главного вора галактики и раздать эти кредиты нищим планетам, которые император немилосердно обирает, не вкладывая в их развитие их экономику ни сантима? Глупо и бессмысленно. Император просто обложит аграрные миры еще большей данью и все равно вернет свои кредиты, пусть ценой тысяч жизней. И как бонус, получит все скоро вада. Я замолчал, словно испугался своих слов и задумался. Слова Геры запали мне в душу. Никогда не думал, что она такая революционерка. Да и авантюристка Кора была мне не безразлична. На выхода я не видел. Или видел. Но не хотел для нас Геры жизни полной опасности. А может, я просто боялся? Нет, трусом назвать меня очень трудно. Я запутался в своих мыслях и мотнул головой, и этим движением смывая всплывающие мысли и наваждения. «Что, что-то случилось?» — встревоженно спросила меня Гера. Нет ничего, просто что-то промелькнуло в голове и исчезло, как утренний туман, как роса. Покривил я душой. А когда посмотрел на Геру, сразу увидел, что она прекрасно понимает, что я только что ей солгал.